Но ее никто не слушал, и даже собственный муж вставал на цыпочки и подпрыгивал, стараясь разглядеть из-за высоких цилиндров необыкновенную даму. Ее последовательницы, одевшись в подобные шаровары, устроили митинг в Лондоне, а затем промаршировали по главным улицам столицы. Мужчины были в шоке, считая такую одежду поползновением на их права. Еще больше были разгневаны моралистки, называя женщин, надевших это подобие брюк, разрушительницами браков. Им была нетерпима мысль о том, что кто-то осмелился показать свои щиколотки, поскольку во всех книгах по этикету XIX века было записано. Ни одна достойная женщина не должна надевать юбку, открывавшую ее лодыжки. Дамы в это время были чрезвычайно скромны в отношениях друг с другом. Они могли показаться перед подругами в нижних юбках, но никогда без. Разгуливать в лифе и панталонах можно было только при своей горничной. В школе один вид девушки в кружевных панталонах вызывал моральную отповедь, подобную взрыву. И даже в домашнем халате дамы не спускались в жилые помещения. Наличие заплаток на платье не рассматривалось так пристально, как количество нижней одежды, с помощью которой женщины отделяли себя и физически, и нравственно от внешнего мира. Элегантное белье расценивалось как аморальное, поскольку показывало интерес к предмету, о котором лучше не думать. Баронесса Стаффи в своей гардеробной для леди предостерегала. Добродетельная женщина испытывает отвращение к излишне роскошному нижнему белью. Для женщины — С эксклюзивным вкусом до сих пор еще носят белье из белого льна и ситца, которые стираются так легко и предпочитают их крашенному шелку. Сорочка из ситца с принтованным рисунком розового или голубого цвета, лиловый шелк имеют один очень серьезный недостаток. Они не могут быть как следует выстираны. Кроме того, они заставляют сомневаться во вкусе хозяйки. Добропорядочные женщины не имеют наклонности к излишней роскоши в нижней одежде. Они не любят слишком много кружев и вышивки, лент или бантов. Они их обрезают, подшивают с чувством меры, которая определенно говорит в их пользу. Если нижняя юбка, панталоны, подъюбочник и лиф все подобрано в одной расцветке, это будет выглядеть очень мило, и будет признаком хорошего вкуса. Они должны быть из хорошего батиста или сатина с вышивкой или нежными умеренными кружевами. Очень симпатичны длинные нижние сорочки или доходящие до бедер с лентами, продернутыми через ткань по линии плеч. Линия горла и рукавов украшается обшитыми дырочками или кружевами с вышивкой. Очень важно, чтобы нижняя юбка была не слишком широкой и длинной. Однако ночная рубашка, наоборот, должна доходить до пят, иметь длинные рукава. Она должна быть дополнена оборками, вышивкой или шнуровкой и заканчиваться большим воротником, падающим на плечи складками или даже плесе. Друзья некоторых известных женщин из общества указывали на поведение настоящих леди, заслуга которых была в том, что они не столько заботились о качестве белья, сколько о его количестве. Меньше ни в коем случае. Нижнее белье может быть и очень простым, но оно должно быть безукоризненным, даже больше, чем одежда, в которой даже одно пятнышко — полный позор. Они предпочитают достаточно простое нижнее белье, которое легко сможет отстирать горничное, и которое они меняют каждый день. Цветные чулки реже надевали летом и только вместе с туфлями. Однако с сапогами возвращается мода надевать белые, шерстяные или хлопковые чулки. В конце XIX века была изобретена резинка для одежды, и в это время очень модными становятся резинки для чулок. Не все могли их себе позволить, и еще много лет крестьянки и жительницы отдаленных мест продолжали подвязывать длинные чулки над коленями, веревками и лентами. Служанки, которые более цивилизованы, покупают эластичные подвязки с пряжками. Нужно следить за тем, чтобы они отличались чистотой и не были поношенными или потертыми, хотя цвет их оставляется для решения хозяйки. В Америке, к примеру, носят одну подвязку желтой, а другую голубой. Считается, что это приносит удачу. Но, как известно, жительницы этой страны никогда не были законодательницами МОД. И, конечно же, никто не может переносить, когда нижнее белье очень тесно. Ноги тогда распухают под давлением и появляются варикозные вены. В таком случае чулки должны быть пристегнуты с помощью ленточных подтяжек. Однако довольно часты случаи, когда подтяжки растягиваются или отрываются от основы, И тогда чулок неудержимо ползет к пятке, и вы оказываетесь в очень неудобном, если не сказать, смешном положении. Чтобы избежать этого, рекомендуется наряду с подтяжками носить еще и подвязки, не тесные, но способные придержать чулки в их позиции, пока вы не почините порванное белье.